Глава третья. В краю грез и воспоминаний. — Ты уже решила, Аня, кого позовешь на свадьбу? — спросила миссис Линд, прилежно вышивая мережкой столовые салфетки. — Пора бы тебе разослать приглашение. — Я не собираюсь звать много гостей, — сказала Аня. — Мы хотим, чтобы только те, кого мы любим больше всего, видели, как мы поженимся родня Гилберта, мистер и миссис Аллен, мистер и миссис Харрисон. «Было время, когда ты едва ли причислила бы мистера Харрисона к своим лучшим друзьям», заметила Марилла сдержанно. «Пожалуй, мистер Харрисон не очень расположил меня к себе во время нашей первой встречи», согласилась Аня, улыбаясь своим воспоминаниям. «Но он заметно выиграл» при более близком знакомстве. А миссис Харрисон просто прелесть. Ну, а еще, конечно, мисс Лаванда и Пол. Так они решили приехать сюда этим летом? Я думала, они едут в Европу. Они передумали, когда я написала им, что выхожу замуж. Я получила сегодня письмо от Пола. Он говорит, что просто должен приехать на мою свадьбу, чтобы не случилось от этого с Европой. «Ты всегда была кумиром этого ребенка», — заметила миссис Линд. «Этот ребенок теперь — девятнадцатилетний молодой человек». «Как время летит!» Таков был на редкость остроумный и оригинальный ответ миссис Линд. «И Шарлотта IV, возможно, приедет вместе с ними». Она передала через Пола, что приедет, если ее отпустит муж. Интересно, носит ли она по-прежнему свои огромные голубые банты? И как называет ее муж Шарлоттой или Леонорой? Я очень хотела бы, чтобы Шарлотта присутствовала на моей свадьбе. Мы уже были с ней вместе на одной свадьбе давным-давно. Они рассчитывают уже на следующей неделе быть в приюте Эхо. Ну а еще Фил, и его преподобие Джо. «Ужасно, что ты так говоришь о священнике, Аня!» — строго сказала миссис Линд. «Так его называет жена!» «Ей следовало бы с большим почтением относиться к его сану», — возразила миссис Линд. «Я не раз слышала, как вы сами довольно резко критиковали священников», — подразнила ее Аня. «Да, но я всегда делаю это почтительно», — запротестовала миссис Линд. «Разве ты когда-нибудь слышала?» чтобы я назвала священника уменьшительным именем. Аня подавила улыбку. Ну, а еще Диана и Фред, и маленький Фред, и маленькая Анна Корделия, и Джейн Эндрюс. Вот если бы еще можно было пригласить мисс Тейси и тетю Джеймс Сину, и Присилу и Стеллу... Но Стелла в Ванкувере... «Приз в Японии». «Мисс Тейси замужем в Калифорнии, а тетя Джеймс Син уехала в Индию, чтобы, несмотря на свой страх перед змеями, ознакомиться с миссионерской деятельностью своей дочери». «Это, право, ужасно. Как люди рассеиваются по земному шару?» «Так не было задумано Богом. Вот что я вам скажу», — авторитетно заявила миссис Линд. «В дни моей юности люди росли». Женились и селились там, где родились, или очень близко от тех мест. Слава Богу, ты верна нашему острову, Аня. Я так боялась, что Гилберт, когда закончит учебу, настоит на том, чтобы укатить на край света и потащит тебя с собой. Если бы все оставались там, где родились, им скоро стало бы не хватать места, миссис Линд. О, я не собираюсь спорить с тобой, Аня. Я не бакалавр гуманитарных наук. А в какое время дня пройдет брачная церемония? Мы решили, что в полдень, ровно в полдень, как пишут репортеры светской хроники. Так мы сможем успеть на вечерний поезд, отправляющийся в Глен Святой Марии. Вы поженитесь в парадной гостиной? Нет, нет, если только не будет дождя. «Мы хотим, чтобы все произошло в саду, чтобы над нами было голубое небо, а вокруг нас сияние солнца. А знаете, в какой час и где я хотела бы выйти замуж, если бы могла?» «Это был бы рассвет, июньский рассвет, с великолепным восходом солнца и цветущими в садах розами. Я тихонько выскользнула бы из дома» и встретила Гилберта, и мы пошли бы вместе в глубину Букового леса, и там, под зелеными сводами, напоминающими своды Величественного собора, мы поженились бы. Марилла презрительно фыркнула, а миссис Линд, казалось, была возмущена. Но это было бы ужасным чудачеством, Аня! Да и не считалось бы по-настоящему законным. И что сказала бы миссис Эндрюс? Ах! — вздохнула Аня. — В этом-то все дело. Как много в жизни такого, чего мы не можем сделать из страха перед тем, что скажет миссис Эндрюс. И вправду жаль, и жаль, что это правда. Примечание. Цитаты из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». «Сколько чудесного и восхитительного мы могли бы сделать, если бы не миссис Эндрюс!» «Бывают моменты, Аня, когда я не совсем уверена, что вполне тебя понимаю», — пожаловалась миссис Линд. «Аня всегда была романтична. Ты же знаешь», — сказала Марила извиняющимся тоном. «Ну, супружеская жизнь, скорее всего, излечит ее от этого», — утешила миссис Линд. Аня засмеялась и, ускользнув из дома, отправилась к тропинке влюбленных, где ее встретил Гилберт. И ни у одного из них, похоже, не было больших опасений или надежд, что супружеская жизнь излечит их от романтичности. Хозяева домика Эхо приехали на следующей неделе, и зеленые мезонины гудели их восторженными голосами. Мисс Лаванда почти не изменилась, словно три года прошедшие со времени ее последнего визита на остров были одним днем. Но при виде пола Аня ахнула от изумления. Мог ли этот красавец-мужчина шести футов ростом быть маленьким полом а вон лейских школьных дней? Примечание. Шесть футов около ста восьмидесяти трех сантиметров. «В твоем присутствии, Пол, я чувствую себя совсем старой», — сказала Аня. «Ну и ну! Мне приходится задирать голову, чтобы посмотреть на тебя». «Вы никогда не постареете, учительница!» — улыбнулся Пол. «Вы из тех счастливых смертных, что нашли источник вечной молодости и испили из него». «Вы и мама Лаванда». «Послушайте, я не стану называть вас миссис Блайт, когда вы выйдете замуж. Для меня вы всегда будете учительницей, учительницей, давшей мне лучшие в моей жизни уроки. Я хочу показать вам кое-что». Кое-что оказалось небольшого формата книжечкой. Пол изложил некоторые из своих прелестных фантазий, стихами, а редакторы журналов оказались не такими уж невосприимчивыми к красоте, какими их иногда представляют. Аня читала стихи Пола с неподдельным восторгом. Они были полны очарования и казались залогом будущих творческих успехов. «Ты еще будешь знаменит, Пол! Я всегда мечтала иметь одного знаменитого ученика». Ему предстояло стать ректором университета. Но великий поэт — это даже лучше. Когда-нибудь я смогу похвастаться, что сикла указкой по рукам выдающегося Пола Ирвинга. Но ведь я никогда не сикла тебя, Пол, правда? Какая возможность упущена! Впрочем, кажется, я все-таки оставляла тебя в классе во время перемены. Возможно, вы сами будете знаменитой учительницей. За последние три года я видел немало ваших произведений в печати. Нет, я знаю, на что я способна. Я могу писать красивые маленькие сказки, которые любят дети, и за которые редакторы охотно шлют чеки. Но я не могу создать ничего значительного. Так что мой единственный шанс на земное бессмертие — это местечко в твоих мемуарах». Шарлотта четвертая отказалась от голубых бантов, но количество ее веснушек не уменьшилось сколько-нибудь заметно. «Никогда не думала, что дойду до того, чтобы выйти за Янки, мисс Ширли, мэм», — сказала она. «Но человек никогда не знает, что его ждет, да и не вина Тома, что он Янки. Таким уж он родился». «Ты и сама Янки, Шарлотта» с тех пор, как вышла за одного из них. «Ну уж нет, мисс Ширли, мэм, я не Янки, и не стала бы Янки, даже если мне было бы суждено выйти за Янки еще двенадцать раз. То неплохой человек. И кроме того, я подумала, что мне лучше не быть слишком уж привередливой, ведь другой случай может и не представиться» то не пьет и не ворчит, что ему приходится работать в промежутках между едой. И в конечном счете я довольна, мисс Ширли Мэм. «Он называет тебя Леонорой?» — спросила Аня. «Что вы, мисс Ширли Мэм? Я не поняла бы, к кому он обращается, если бы он меня так назвал. Конечно, когда мы женились, ему пришлось сказать». Я беру тебя, Леонора, в жены. И должна признаться, мисс Ширли Мэм, у меня с тех пор ужаснейшие чувство, что он говорил это не мне, и я не была выдана замуж, как положено. И вы и сами, значит, тоже выходите замуж, мисс Ширли Мэм. Я всегда думала, что неплохо бы выйти за доктора. Это было бы так удобно, когда у детей корь или круп. Том всего лишь каменщик. Но у него такой хороший характер. Я ему говорю. «Том, могу я поехать на свадьбу, мисс Ширли?» «Я в любом случае поеду, но хотела бы получить твое согласие». А он просто говорит. «Поступай как хочешь, Шарлотта, и это будет то, чего я хочу». «Очень приятно иметь такого мужа, мисс Ширли, мэм».